14. Чистота В этой главе будет немного грязно. Мы посвящаем эту главу грязи тому, как она важна для нашей иммунной системы. Что такое грязь? Казалось бы, простой вопрос, но только на первый взгляд. Птичий помет в больших тюках доставляется к нам из Южной Америки. Садоводы щедро платят за помет морских птиц, ведь на таком удобрении вырастают отменные цветы. Но вместе с тем мы сильно злимся, когда сверху на только что вымытые и высушенные волосы прилетает лепешка навоза голубя. Нам нравится мягкая ароматная лесная почва, которая состоит из засохших листьев, иголок и кусочков коры, но на ступнях и под ногтями она становится грязью и мешает, создавая неприятное впечатление при приеме на работу или на романтическом свидании. Картофельные чипсы и печенье для многих людей всего лишь снеки. Когда крошки скапливаются на клавиатуре компьютера, мы начинаем испытывать отвращение. Один химик, сотрудник отдела по разработке моющих средств в крупной компании, сказал, что грязь — это не что иное, как материя, находящаяся в неправильном месте. Правильное место для грязи, по мнению большинства домохозяек и их мужей, — на улице. На кухне, в ванной, под кроватями, на столе, на одежде и тем более на коже все должно быть не просто чистым, а стерильным. К сожалению, мы сами производим много грязи. Каждую секунду нашей жизни мы теряем несколько тысяч чешуек кожи. Это составляет до полутора граммов в день или 40 килограмм в течение жизни. Роговевшие чешуйки кожи падают на пол, под диваном они соединяются с волосами и другими мелкими частичками и становятся шерстяными мышами. В матрасах на ковре и в трещинах паркета они находят армию голодных клещей, которые устремляются к ним с желанием поживиться. Примерно 20 раз в день каждый клещ выделяет микроскопическую кучку какашек. Раз в несколько дней клещ линяет и спаривается. Клещи, их испражнения и человеческие компоненты вместе составляют домашнюю пыль. Мы боремся с грязью везде с помощью мыла и моющих средств. Мы чистим, трем и пылесосим. Для этого есть веские причины. Субстанция под названием грязь просто кишит микроскопическими существами. И не все из них имеют хорошее намерение. В частности, столбнячные бактерии – отвратительное существо. У непривитых людей яд парализует нервные клетки, что приводит к удушью и смерти. Пища, забытая в холодильнике или крошки, прячущаяся в клавиатуре компьютера, разлагаются и притягивают плесень, что в свою очередь может вызвать аллергию. Испражнения клещей также проникают в наши дыхательные пути и могут вызывать аллергию. И еще имеется большое количество обитателей кишечника, животных и людей, которые через столы, стулья, полы, руки попадают в наш организм, где могут стать причиной всевозможных болезней легких и тяжелых. На протяжении тысячелетий этого никто не знал. Грязь была просто грязью и находилась повсюду. В средние века в Европе было принято приседать на улицах, когда возникала острая необходимость. Те, кто использовал домашний горшок дома, опустошали его на улице. Цыплята, свиньи и собаки свободно бегали повсюду, копошась в кучах мусора. Никто не жаловался на грязь, воздух городов до самого неба был наполнен вонью от отходов со скотобойни, домашнего мусора и отходов животных. Кроме того, воняло от каждого человека. Потому что о вопросах гигиены тела в те времена никто даже не задумывался. О чистоте и гигиене в больницах тоже никому не было известно вплоть до первой половины XIX века. Медицинские инструменты не дезинфицировались перед использованием. Зачастую раны больных промывали, используя одну и ту же губку. Никто никогда не носил защитных перчаток. Пациенты часто умирали не от своей болезни, а от инфекций, которыми заразились от врачей в больнице. Рожать в больницах было особенно опасным. Матери часто умирали от родильной горячки. Игнацу Земельвейсу, молодому ассистирующему врачу в роддоме Вены, никак не давала покоя мысль о роженицах, умирающих в страшных муках. Он пытался понять, почему молодые матери, которые наблюдались у студентов-медиков, умирали чаще, чем молодые матери, которые рожали у акушерок. Разгадка была найдена. Студенты-медики, в отличие от акушерок, не только учились родовспоможению, но и практиковались в секционном зале на вскрытии трупов. Они не мыли руки после окончания работ в секционном зале. После введения для медицинского персонала обязательной дезинфекции рук хлорированной известью материнская смертность снизилась с 12 до 1,3%. Британский медик Джозеф Листер использовал фенол для уничтожения микробов на повязках и поверхностях ран. Гигиена как наука получила настоящий толчок к развитию благодаря французу Луи Пастеро 1822 1895 С помощью бульона он доказал, что пищевые продукты портятся в результате присутствия в них микроорганизмов и что активность микроорганизмов можно подавить нагреванием. Это считается днем рождения пастеризации. Пастеру также удалось доказать, что инфекции вызываются определенными патогенными микроорганизмами, и талантливый ученый работал над созданием новых вакцин. Роберт Кох, который был на 20 лет моложе, целенаправленно занимался поиском бактерий и эффективной против них терапии. Так, в XIX веке, когда туберкулез был основной причиной смертности среди молодых людей, Кох решительно занялся изучением этого заболевания и поисками его лечения. После нескольких неудач в 1882 году он, наконец, смог доказать существование туберкулезной бактерии. За это открытие ученый получил Нобелевскую премию по медицине. Открытие Коха в корне изменило взгляд людей на гигиену. Грязь стала не просто грязью, а средой обитания смертельных бактерий. И требовалось по мере возможностей сокращать среду их обитания. Большинство санитарных правил, которые мы соблюдаем и сегодня, пришли к нам со времен открытия злого невидимого мира вокруг нас. Мы моемся и делаем влажную уборку квартир, чтобы не болеть. Промышленность нас хорошо в этом поддерживает. Регулярно разрабатываются новые моющие и чистящие средства, ароматы которых уже на подсознательном уровне сигнализируют нам о чистоте и свежести. Реклама обещает нам крепкое здоровье, удачу и спокойствие, если мы просто сделаем тщательную уборку дома, набрызгаем подмышки дезодорантом и каждый день будем мыть волосы. Таким образом гигиена становится чувством, импульсом к совершению покупок и даже модой, не следовать которой мы уже не можем. Ода грязи. Для тренировки нашей иммунной системы знаменитая немецкая чистота – это скорее зло, чем благо. В наших натертых до блеска квартирах слишком мало новых знакомых, на которых защитная система может тренироваться. Многочисленные исследования в настоящее время доказывают теорию влияния гигиены Дэвида Страчана. В ней говорится, что увеличение частоты аллергий, аутоиммунных и хронических воспалительных заболеваний в промышленно развитых странах, С 1950-х годов в значительной степени является следствием развития системы здравоохранения и изменений окружающей среды. Современное общество провело своего рода стерилизацию мест собственного обитания. Нашей иммунной системе больше не приходится иметь дело с огромным разнообразием патогенных микроорганизмов, как это было раньше. Большинство семей не может просто так переехать на ферму, чтобы их ребенок получил масштабную натуральную вакцину в сарае или хлеву. Но для таких семей есть хорошая новость. Чуть меньше усердия при уборке квартиры может привести к тому, что обычная городская квартира превратится в хороший учебный лагерь для иммунной системы ребенка. За это открытие мы можем поблагодарить американских исследователей. Они хотели узнать больше о том, что укрепляет иммунную систему на ферме. В 2016 году они обследовали 30 детей, проживающих в двух разных фермерских хозяйствах в США. Дополнительно на анализ была забрана пыль из этих ферм. Община Амишей в Индиане ведет традиционное сельское хозяйство по семейному принципу. У гутеритов в Южной Дакоте сельскохозяйственные предприятия высоко индустриализованы. В остальном обе общины генетические с точки зрения условий проживания очень схожи. В ходе исследования было установлено, что ни у одного из детей в общине Амишей не было астмы, а шестеро из детей гутеритов страдали респираторным заболеванием. Другие ученые также обнаружили пониженный уровень аллерген-специфического иммуноглобулина IgE в крови детей амишей, хотя те контактировали с большим количеством аллергенов. Затем исследователи более внимательно изучили образцы пыли из двух общин. Ее бактериальный состав действительно отличался. Какой-то компонент домашней пыли амишей был ответственен за снижение риска развития аллергических заболеваний у детей. Поисками этого компонента сейчас занимаются ученые. Пока ученые не нашли этот компонент, мы с чистой совестью можем реже пылесосить и мыть. Однако было бы фатально, если бы мы совсем пренебрегали гигиеной и в своих собственных четырех стенах игнорировали злую грязь вместе с доброй и полезной. Поэтому нужно обязательно разобраться, какую грязь и где мы можем оставить, а какую лучше убирать. Но сначала необходимо помыть руки. Хорошо мыть руки «Не забывай мыть руки после туалета и перед едой», говорили наши родители, бабушки и дедушки, даже не задумываясь о нашей замечательной иммунной системе. Но с помощью такой команды они учили нас регулярной гигиене рук и прививали нам простую и эффективную стратегию профилактики заболеваний. Вкладывая в руки мыло, они отправляли нас в ванную, приговаривая «Ты сегодня после обеда покупал мороженое», Представляешь, через сколько рук прошли эти деньги, прежде чем попали к тебе. Тфу, иди в ванную. К сожалению, многие люди с возрастом забывают предупреждения из своего детства. Поэтому ситуация с мытьем рук не самая благоприятная. Прискорбно, потому что исследования показали, чтобы избавиться от микробов, достаточно помыть руки под проточной водой обычным мылом в течение 20-30 секунд, что по продолжительности эквивалентно двум строфам – хэппи-бездой. В процессе мытья необходимо помнить о тыльной стороне кистей и участках между пальцами. После этого смытые патогенные микроорганизмы направляются в канализацию. Даже то, что вы посидели на грязном ободке унитаза на вокзале, не представляет никакой опасности, если после хорошо вымыть руки. Микробы, которые попали на наши руки с сиденья унитаза, просто смываются водой с мылом. Дополнительно на поверхности кожи есть барьер из бактерий, кожные микрофлоры и дефензинов поэтому с мытьем рук не нужно переусердствовать. В противном случае защитный костюм из хороших бактерий и биоантибиотиков станет дырявым. Что разрешается только врачам? Обычное мыло настолько дешевое, что производителям сложно заработать на его производстве много денег. Поэтому целые армии химиков, менеджеров по продуктам и специалистов по маркетингу занимаются вопросом о том, как продавать мыло дорого и в больших количествах. Некоторые компании делают акцент на приятных ароматах и красивой упаковке, другие запугивают покупателя болезнями. Они подмешивают в мыло дезинфицирующее средства, которые особенно эффективно должны убивать микробов. Однако до настоящего времени преимущества антимикробных мыльных добавок никак не были подтверждены в ходе научных экспериментов. Есть даже доказательства, что такие вещества, как триклозан или триклокарбан, являются вредными. Триклозан может стать причиной нарушения гормонального баланса и фертильности. Эксперименты на животных показали, что эти вещества могут оказать опасное воздействие на мышечную ткань, вызвать аллергию и негативно сказаться на развитии мозга. В низких дозах триклозан добавляют не только в мыло, но и в дезодоранты, зубную пасту, даже одежду и изделия из пластика. Чрезмерный контакт с этим веществом создает опасность того, что микробы потеряют чувствительность к антибиотикам и другим противомикробным препаратам. Такую устойчивость бактерии передают следующим поколениям микроорганизмов. Перекрестной резистентностью ученые называют способность микробов расширять перечень компонентов, к которым они развивают устойчивость. Поэтому в США эпоха антибактериального мыла закончилась. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA Запретило использование мыла, содержащего триклозан и другие антибактериальные субстанции. Косметика с триклозаном Энтко, однако, осталась в продаже. В ЕС триклозан недавно был запрещен в таких продуктах, как кремы и лосьоны, которые наносятся на большую площадь поверхности кожного покрова и не подлежат смыванию. Но пока разрешено использование триклозана при производстве мыла, геля для душа, дезодорантов и зубной пасты. Поэтому у нас люди могут продолжать мыть руки антибактериальным мылом. В 2006 году Федеральный институт оценки рисков подчеркнул, что триклазан и родственные ему биоциды следует использовать только в медицинских целях и в медучреждениях и не использовать при производстве продуктов бытового назначения. Специалисты подчеркнули, что воды и мыла достаточно, чтобы мыть руки так, как нас учили наши родители, бабушки и дедушки. Об отсутствии необходимости использования антибактериального мыла недавно заговорили исследователи из Корейского университета в Сеуле. В своей лаборатории ученые воздействовали в течение 20 секунд нормальным мылом и мылом с содержанием триклозана на различные бактерии, в том числе кишечные бактерии – ишерихию коли, сальмонеллу, листерию. На втором этапе эксперимента добровольцы после контакта с микробами мыли руки двумя видами мыла в течение 20 секунд. Конечно, 20 секунд не совсем достаточно, но в среднем люди именно такое количество времени и затрачивают на мытье рук. В обоих экспериментах триклазановое мыло не показало лучшего результата, чем обычное мыло, поэтому необходимости в его покупке нет. В результате регулярного и тщательного мытья рук с мылом и водой хорошо смываются микроорганизмы с поверхности их кожного покрова. Мыло с дезинфицирующими добавками целесообразно использовать в домах престарелых, Медицинских учреждениях или клиниках. И даже там это делать не обязательно. Действие антибактериального мыла мало отличается от обычного. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ в 2016 году рекомендовала пациентам при подготовке к операции мыться самым обычным мылом, чтобы избежать инфицирования послеоперационных ран. Где живут злые микробы? Большинство людей подозревают, что враги подкарауливают их в ванной, особенно на сиденье унитаза и вокруг него. И это абсолютно верно. Там много патогенных микроорганизмов. По соседству в бельевой корзине также обитает большое количество недругов, совершенно недооцененный бактериальный биотоп. Но наибольшее количество бактерий и спор, безусловно, обитает на кухне, особенно на губках для мытья посуды, полотенцах, разделочных досках, на раковине и в холодильнике. Таким образом, основные угрозы скрываются в начале, а не в конце пищевой цепи. Кухня также является местом, где микроорганизмы могут быть действительно опасными для человека. Потому что, в отличие от ванной комнаты, возбудители на кухне остаются незамеченными, они живут в теплой и влажной еде, кроме холодильника. На кухне всегда найдется что-нибудь вкусное. Мы испытываем отвращение к влажным сидениям унитаза в общественных местах и стараемся не прикасаться к ним. А вот микробы на кухне нас совсем не пугают. Вероятность встречи с листыриями, сальмонеллами, компилобактериями, кишечной палочкой, золотистым стафилококком, плесенью и миллионами других патогенных микроорганизмов выше именно на кухне. Именно здесь у них не ограничен доступ к нашим рукам и продуктам, с поверхности которых они намного быстрее могут попасть в рот. ВОЗ сообщает, что число инфекций, вызванных испорченной или неправильно приготовленной пищей, резко возросло за последние 20 лет. Во всем мире 420 тысяч человек ежегодно умирают от отравления испорченной едой. Больше всего в Африке. Но ведь каждый год и в Европе происходит 23 миллиона случаев заражений, 5000 из них с летальным исходом. В Германии сальмонелла является одной из основных причин пищевого отравления. Ежегодно Федеральный институт оценки рисков регистрирует более 200 тысяч случаев заболеваний в результате употребления зараженной пищи. На кухне мы не должны оставлять микробам никаких шансов, для этого, однако, нет острой необходимости регулярно дезинфицировать поверхности, раковину и духовку. Как правило, достаточно теплой воды и обычного моющего вещества. Также необходимо соблюдать меры предосторожности при хранении продуктов и приготовлении пищи. Храните ваши покупки с умом. Патогенные микроорганизмы, которые атакуют нашу иммунную систему, обычно любят тепло. В холодильнике с его температурным режимом они чувствуют себя крайне неуютно. Поэтому холодильник или морозильник – лучшее место для предотвращения размножения микроорганизмов в мясе, яйцах, молоке или сырых овощах. При укладке продуктов в холодильнике необходимо соблюдать некоторые правила. Если продукты в нем разложены неправильно или холодильник моется слишком редко, Микробы, несмотря на холод, со временем все равно появятся. Оптимальная температура в холодильнике 4-8 градусов Цельсия. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, а холодный стремится вниз, на верхних полках в холодильнике всегда немного теплее, чем на нижних. Там оптимальные условия для хранения еще не вскрытых банок и тюбиков с джемом, кетчупом, горчицей и соусами. На полку ниже лучше всего класть сливочное масло, сыр, йогурт, творог и другие молочные продукты. Третья полка сверху годится для хранения остатков обеда. Еще ниже рекомендовано хранить упаковки и банки с колбасой, мясом и рыбой. В самом низу находятся отсеки для фруктов и овощей. Травы тоже хранятся в холодильнике. Лучше всего держать их в герметично закрывающихся пластиковых контейнерах, высланных кухонным полотенцем для впитывания влаги. Картофель, плодовые типа томатов, огурцов или перца и тропические фрукты, например, бананы, не подлежат хранению в холоде, Верхняя полка на дверце предназначена для хранения яиц, а также открытых тюбиков с горчицей и кетчупом, банок с хреном и томатной пастой. Нижняя полка дверцы холодильника предназначена для хранения молока. Если есть желание, там также можно хранить косметику, потому что микробы любят селиться даже в кремах, лосьонах и туши для ресниц. Примерно каждые 4 недели полки и отсеки следует протирать теплой водой с небольшим количеством моющего средства, а затем обычным столовым уксусом. Это отравляет жизнь бактериям и плесени, которые могут заселиться в труднодоступные уголки холодильника. К сожалению, вирусы холодной погодой не напугать, наоборот, холод оказывает на них стабилизирующий эффект. При высоких температурах вирусы тоже отлично выживают, только длительная термическая обработка, варка или запекание в духовке могут их обезвредить. Мытье продуктов Не только мясо, но и фрукты и овощи перед дальнейшей обработкой или употреблением в пищу должны быть вымыты под проточной водой и вытерты насухо бумажными полотенцами. Потому что их поверхности кишат болезнетворными микроорганизмами. Они попали на продукты от мясника, который забил корову или свинью, от фермера, который собрал и упаковал кальраби, от госпожи Мейер, которая стоит за прилавком в мясной лавке, господина Янова, кассира в супермаркете или симпатичной продавщицы на рынке. Перед каждым приготовлением пищи и после необходимо тщательно мыть руки. Перед мытьем желательно снять кольца и другие ювелирные изделия, потому что на них также скапливаются микробы. Держите рабочие поверхности в чистоте. Увлекающиеся кулинарией люди постоянно жалуются на деревянные доски. На вопрос, что более гигиенично, дерево или пластик, до сих пор не существует однозначного ответа. Дерево имеет свои преимущества, оно работает и лечит. Существуют породы деревьев, обладающие бактерицидными свойствами. Но полагаться на это не стоит. После использования доску необходимо сразу ополоснуть кипятком и высушить на воздухе. Пластиковые доски можно убирать в посудомоечную машину. Тот, кто чистит, моет и протирает губкой, с таким же успехом может на нее плюнуть. От влажных губок, которые после предыдущего мытья полны мельчайшими остатками еды, которых обитает как минимум такое же количество микроорганизмов, какое обитает в полости рта не очень чистоплотного взрослого человека, скорее больше вреда, чем пользы. Особенно хорошо рекомендуется обрабатывать столешницы после разделки мяса птицы, так как они часто заражаются сальмонеллой. Сальмонеллы очень быстро размножаются и распространяются, поэтому никогда не разделывайте на доске сначала курицу или утку, а затем овощи или салат. После разделки каждого продукта доску необходимо тщательно обрабатывать. После мытья мясо не нужно просушивать текстильным полотенцем, только бумажным, ведь во влажном полотенце, как в губке, живут целые бактериальные народности, которые всегда рады подселению. Готовьте при правильной температуре. Блюда, которые готовятся на плите, абсолютно безопасны после термической обработки при 100 градусах Цельсия. При такой температуре бактерии не выживают. Мясо в духовке должно готовиться при минимальной внутренней температуре не менее 70 градусов Цельсия и не менее 10 минут, чтобы большинство патогенных микроорганизмов погибло. Под минимальной внутренней температурой подразумевается температура внутри куска мяса. Такую температуру можно измерить термометром, который вставляется в мясо. Разогревание готовой еды. Матери или отцы школьников, которые возвращаются домой один за другим, стараются как можно дольше сохранить обед теплым. Однако при температуре ниже 60 градусов Цельсия начинают размножаться болезнетворные микроорганизмы, такие как Bacillus sirius или Staphylococcus arius. В нашей семье чаще всего готовлю я. Поскольку у меня нет желания готовить новую еду для каждого ребенка или ставить на стол разогретая, я использую следующий трюк. Овощи, мясо и рис готовятся к возвращению из школы первого ребенка. Другие дети получают ту же самую еду теплой, но залитой кипящим соусом, который еду подогревает. Остаткам предыдущего дня, которые разогреваются в микроволновой печи, особенно рады живущие в них бактерии. Поскольку разогрев происходит неравномерно, микробы могут прочно обосноваться в некоторых местах. Итак, если у вас уже есть микроволновая печь, Разогревать еду следует немного дольше с меньшим количеством энергии, постоянно перемешивая. Фарш, сырые яйца и салаты в упаковках. Фарш и сырые яйца остаются особенно популярным местом обитания всех патогенных микроорганизмов, поэтому мясной фарш должен быть обработан или заморожен в день покупки. А блюда с сырыми яйцами, такие как тирамису, следует съедать как можно скорее. И лучше не покупать салат из латука. Упакованные мелко порезанные листья являются благоприятной средой обитания и размножения сальмонел и других болезнетворных микроорганизмов, точно так же, как в фарше. В полиэтиленовых пакетах влажно и красиво, как раз то, что нравится возбудителям. Изрезанных листьев также выделяются сахар, минералы и белки – лучшая пища для бактерий. Ученые из университета города Лестер изучали жизнь бактерий в пакетиках с салатом. После пяти дней хранения в холодильнике численность популяции сальмонелл со 100 особей увеличилась до 10 тысяч. Это больше, чем предельная концентрация для развития инфекционного заболевания, и смыть водой такое количество не удастся. Кроме того, в ходе эксперимента было установлено, что некоторые представители патогенной микрофлоры оказались более контагиозными в результате генетических мутаций. Предпочтение сальманелы отдают листьям шпината. Бактерии нет И шерихия коли предпочитают рукколу любой кому все еще нравится покупать салат в пакетиках должен удостовериться что в пакете нет гнилых листьев такой салат дома нужно тщательно промыть и употребить в пищу в тот же день осторожно кофемашина кофемашины снабжают нас не только свежесваренным кофе но и огромным количеством неприятных микробов из-за резервуара с водой где они оседают и размножаются Через систему кофемашины они вместе с водой вымываются в наши чашки. В среднем кофе в машине нагревается от 60 до 63 градусов. Некоторые микробы выживают при таких температурах. Между прочим, это те же самые микробы, которые обитают в кухонной канализации. Данным вопросом занимался студент Ян Шагис и посвятил ему свою магистрскую диссертацию. Его совет, которым мы с радостью поделимся в этой книге, звучит так. Тщательно чистите кофемашину. Резервуар следует не только опорожнять, но и промывать, прежде чем снова наполнить его свежей водой. Мытье посуды. Никакая домохозяйка и никакой домохозяин не сравнятся с посудомоечной машиной, потому что она моет при температурах, при которых бактерии моментально погибают. Тот, кто моет посуду руками, должен делать это сразу после еды. Чем дольше стоит грязная посуда, тем больше возбудителей ее заселяет. Если тарелки замачиваются в теплой воде, бактерии в растворе находят огромное количество вкусных питательных веществ. Антибактериальные средства для мытья посуды ничем не отличаются от обычной жидкости для мытья посуды. На кухонных губках содержится более 360 различных видов бактерий, примерно столько же, сколько содержится в образце фекалий. Это было доказано в ходе исследования, проведенного в Институте Фурт-Вангена Гисенском университете имени Юстуса Либиха, и центре Гельмгольц, города Мюнхен. Некоторые помещают свои губки для обеззараживания в микроволновую печь. Не очень хорошая идея, потому что там выживают злейшие из злых микробов и начинают размножаться еще быстрее. Лучше менять губку каждые несколько дней. Стиральная машина как бактерицидное средство. Одежда должна быть чистой. А лучше стерильной, так нам говорит реклама. Производители моющих средств рекомендуют средства, которые уже при температуре 20 градусов Цельсия должны удалять всю грязь. Стирка в режиме кипячения уже давно стала редкостью. Это хорошо для окружающей среды, потому что при 20-30 градусах Цельсия значительно экономятся энергия и ресурсы. И приятно для многих микробов, потому что они выживают в теплой водяной бане и перепрыгивают с одного предмета одежды на другой. Многие микробы чувствуют себя как дома даже при температуре воды 40 градусов Цельсия. Некоторые грибы, такие как Candida albicans и плесневый грибок Aspergillus nigrum, способные усугубить течение астмы, не погибают даже при стирке в режиме 60 градусов Цельсия. В перерывах между стирками болезнетворные микроорганизмы заселяются в остаточной воде в камере для засыпки порошка, в резиновой прокладке, где очень быстро размножаются. При следующей стирке потомство переселяется на кухонное полотенце, нижнее белье и футболки. Средства для мягкой стирки, не содержащие отбеливатель, даже не представляют никакой опасности для возбудителей. Поэтому специалисты решили заняться стиральными машинами, центрифугами болезнетворных бактерий. Они предполагают, что через чистые вещи можно заразиться, например, вагинальным кандидозом или пугающим норовирусом, который атакует организм с развитием сильной диареи. Поэтому еще в 2005 году Федеральный институт оценки рисков рекомендовал стирать тряпки для уборки помещений, а также нижнее белье при температуре 60 градусов Цельсия с использованием средств, содержащих отбеливатель. Это хорошая идея, если вы предпочитаете пастельные тона. Потому что отбеливатели превращают ярко-красное, синее, зеленое или черное белье в розовое, голубое, светло-зеленое и серое. Особенно мамы новорожденных часто спрашивают меня, нужно ли им использовать специальные средства для гигиены и стирки белья новорожденных. Производители многих продуктов обещают глубокую чистоту и избавление от всевозможных грибков уже при 30 градусах Цельсия. Я не вижу смысла в приобретении таких средств. Конечно, одна мысль о том, что в чистом белье обитают остатки бактерий и грибков, немного отвратительна. Но опасность заражения, как правило, очень низкая, Риск заразится в любом случае меньше, чем риск, что дезинфицирующее средство, используемое в средствах для стирки, может вызвать аллергию. Агрессивные ингредиенты, кроме того, наносят вред окружающей среде тем, что убивают микроорганизмы в очистных сооружениях, которые занимаются важной работой по очистке сточных вод. Пока все члены семьи здоровы, достаточно стирать на 30-40 градусах Цельсия в режиме энергосбережения. У большинства машин при стирке в режиме энергосбережения температура ниже, чем указано на панели программ, длительность же стирки при этом увеличивается. После стирки необходимо открыть резервуар для моющего средства и дверцу стиральной машины, чтобы остаточная вода испарилась. Время от времени имеет смысл эксплуатировать машину при высокой температуре с использованием средств, содержащих отбеливатель, которые действительно убивают все микробы в оставшейся воде. Если кто-то из членов семьи заболевает, например, гриппом или желудочно-кишечной инфекцией, или вы забираете из дома престарелых грязные вещи престарелых родственников, то их одежду следует стирать при температуре 60 градусов Цельсия с добавлением сильно действующего моющего средства. Тогда микробы не смогут переселяться с одного предмета одежды на другой. Огромный мир снаружи. За пределами четырех стен, в которых мы обитаем, мир патогенных микроорганизмов еще более разнообразен. Практически на каждой поверхности обитают вирусы, бактерии, грибки и паразиты. Представить себе, как выглядит параллельная вселенная микробов в метро больших городов, нам позволяет проект метагеномики Кристофера Мейсона. Тот, кто после этого боится общественного транспорта и завидует людям, пользующимся такси, Возможно успокоиться, узнав о результатах исследования, проведенного в берлинской прачечной Zipjet. Для расчета индекса грязных городов анализировались сидения такси, поездов, автобусов в Берлине, Лондоне и Париже. Результат, который был обнародован в мае 2017 года, удивил многих. В Берлине, а также в Лондоне в такси обнаружено гораздо больше болезнетворных микроорганизмов, чем в метро и автобусах. Конечно, в общественных местах микробы присутствуют везде. До большинства из них ученые никогда не доберутся, чтобы забрать там пробы. Но это не повод запереть себя дома. Мы можем продолжать ездить с комфортом на общественном транспорте, даже сидеть на скамейках ожидания. Если мы регулярно моем руки и тщательно смываем большую часть патогенных организмов, можно быть спокойными. Таких мер вполне достаточно, а остальное сделает наша иммунная система. В Индии ситуация сложнее. Эта страна является основным производителем дешевых аналоговых препаратов, так называемых дженериков. Около 70% всех дженериков в мире производится в Индии. Остатки лекарственных средств попадают в питьевую воду и почву. Патогенные микроорганизмы учатся развивать резистентность и в конечном итоге превращаются в устойчивые к большинству лекарств микробы и однажды попадают в кишечник человека. «Антибиотикорезистентность – серьезная проблема для Индии. Антибиотики можно купить на каждом шагу без рецепта. В одной только Индии 60 тысяч детей ежегодно умирают от мультирезистентных патогенных микроорганизмов», пишет британский журнал The Lancet. «Грязное производство антибиотиков усугубляет и без того сложную ситуацию». Тому, кто собрался в путешествие по Индии, рекомендуется чаще обычного пользоваться мылом и дополнительно использовать средства для дезинфекции. Следующее правило распространяется на все жаркие страны. «Pill it boil, eat olive it». В вольном переводе означает следующее. Ешь только то, кожуру с чего ты снимаешь самостоятельно или предварительно сам ошпарь кипятком. Остального лучше не касаться.